Кларисса Стамп. Кларисса со скучающим видом обернулась, не смотрит ли кто, и лишь после этого осторожно выглянула из-за угла рубки. Японец сидел на юте один, сложив ноги калачиком. Голова запрокинута вверх, меж полузакрытых век жутковато проглядывают белки глаз. Лицо отрешенное. Непочеловечески «Бррр!» — Клариса передернулась. «Ну и экземпляр этот мистер Аона. Здесь, на шлюпочной палубе, расположенной на один ярус выше палубы первого класса, гуляющих не было. Лишь стайка девочек прыгала через скакалку, да прятались в тени белоснежного катера две разморенные жарой бонны». Кто, кроме детей и полоумного азиата, может находиться на таком санцепёке? Выше Баттека только ходовая рубка, капитанский мостик и, конечно, трубы, мачты, паруса. Белые полотнища раздувались под напором попутного ветра, и Левиафан, попыхивая дымом, нёсся прямо к серебристо ртутной полоске горизонта, а вокруг посверкивало бликами и отливало бутылочным стеклом, чуть смятая скатерть Индийского океана. Отсюда, сверху, было видно, что земля действительно круглая. Кайма горизонта была явно ниже Левиафана, и корабль катился к ней, как под горку. Но Клариса обливалась потом вовсе не из любви к морским пейзажам. Хотелось посмотреть, чем это занимается мистер Аона наверху. Куда с таким завидным постоянством Удаляется он после завтрака. И правильно сделала, что поинтересовалась. Вот он, подлинный лик улыбчивого азиата. Человек с таким застывшим, безжалостным лицом способен на что угодно. Все-таки представители желтой расы не такие, как мы. И дело вовсе не в разрезе глаз. Внешне очень похожи на людей, но они совсем другой породы. Ведь волки тоже похожи на собак. Но естество у них иное. Конечно, у желтокожих есть своя нравственная основа, но она до такой степени чужда христианству, что нормальному человеку постичь ее невозможно. Лучше бы уж они не носили европейского платья и не умели обращаться со столовыми приборами. Это создает опасную иллюзию цивилизованности. А на самом деле... Под прилизанным черным пробором и гладким желтым лбом творится такое, что нам и вообразить трудно. Японец чуть заметно шевельнулся, захлопал глазами, и Клариса поспешно спряталась. Разумеется, она ведет себя как последняя дура, но нужно же что-то делать. Этот кошмар не может продолжаться вечно. Комиссара надо подтолкнуть в правильном направлении, Иначе неизвестно, чем это все может закончиться. Несмотря на жару, она зябко повела плечами. В облике и поведении мистера Аона была явная тайна, как и в преступлении на улице Гринель. Даже странно, как это Гош до сих пор не понял, что по всем признакам главным подозреваемым должен быть японец. Какой он офицер? Какой выпускник сен Если не разбирается в лошадях. Как-то раз Кларисса, исключительно из человеколюбия, решила привлечь молчаливого азиата к общему разговору и завела беседу на тему, которая должна быть интересна военному человеку, о выездке, о скачках, о достоинствах и недостатках Норфолкской рысистой. «Хорош, офицер на невинный вопрос: "Случалось ли вам участвовать В стипл Чейзи, ответил, что офицерам императорской армии строго настрого запрещено заниматься политикой. Он попросту не знал, что такое Стипл Чейз. Конечно, неизвестно, какие в Японии офицеры. Может быть, они на бамбуковых палках верхом скачут, но чтобы подобное невежество проявил выпускник Сен-Сира, это совершенно исключено. Вот на что надо бы навести Гоша. Или подождать, не удастся ли выяснить еще что-нибудь подозрительное. А чем плох вчерашний случай? Кларисса прогуливалась по коридору мимо каюты мистера Аона, привлеченная весьма странными звуками. Изнутри доносился сухой треск, словно кто-то с редкостной методичностью крушил мебель. Набравшись смелости, Кларисса постучала. Дверь распахнулась рывком. В проеме возник японец, совсем голый, в одной набедренной повязке. Смуглое тело блестит от пота, глаза налиты кровью. Увидев Клариссу, свистяще процедил. «Тикуся!» Заранее заготовленный вопрос. «Нет ли у вас, мсье с собой этих чудесных японских гравюр, о которых я столько слышала?» Вылетел из головы. И Клариса обмерла. Сейчас как затащит в каюту, как набросится, а потом порежет на куски и выбросит в море. Очень даже просто. И не будет больше мисс Кларисы Стамп, благовоспитанной английской леди, не слишком счастливой, но еще так много ожидавшей от жизни. Клариса пролепетала, что ошиблась дверью. А она молча смотрел на нее, тяжело дыша. От него пахло кислым. Пожалуй, поговорить с комиссаром все-таки стоит. Перед файфуклоком она подкараулила сыщика возле дверей Винзора и стала делиться с ним своими соображениями. Но мужлан слушал как-то странно, кидал на Кларису насмешливые колючие взгляды, словно выслушивал признание о чем-то неблаговидном. Один раз пробормотал в усы, «Эх, вас всех разобрало-то на нашептывать друг на друга!» А дослушав, спросил Никсилуник к городу. «Папенька с маменькой здравствовать изволят?» «Чьи? Господина Аона?» — изумилась Клариса. «Нет, мадмуазель, ваши». «Я с детства сирота», — ответила она, глядя на полицейского с испугом. «Господи, это не корабль, а какой-то плавучий бедлам» что и требовалось установить. Удовлетворенно кивнул Гош, и замурлыкав какую-то неизвестную Кларисе песенку, вошел в салон первым, что было уже откровенным хамством. Осадок от разговора остался нехороший. Все-таки французы при всей их хваленной галантности не джентльмены. Конечно, они могут напустить туман, вскружить голову, устроить какую-нибудь эффектную выходку, Прислать в гостиничный номер сто красных роз? Здесь Клариса болезненно поморщилась. Но верить им нельзя. Английский джентльмен, может быть, и пресноват, зато знает, что такое долг и порядочность. А француз вотрется в доверии и непременно предаст. Впрочем, к комиссару Гошу эти обобщения прямого касательства не имели. К тому же за обедом его диковинное поведение объяснилось, причем весьма тревожным образом. За десертом сыщик, до сей минуты хранивший непривычное нервировавшее всех молчание, вдруг в упор посмотрел на Клариссу и сказал, «Вот, кстати!» И вовсе это был не кстати. «Вы, мадмуазель Стамп, давеча спрашивали про Мари Санфон. Ну, ту дамочку, которую якобы видели с лордом Литтлби незадолго до смерти». Кларисса вздрогнула от неожиданности а остальные притихли и с любопытством воззрелись на комиссара, уже зная особенную интонацию, с которой тот начинал свои неторопливые историки. «Я обещал, что расскажу вам про эту особу попозже». «Вот время и настало», — продолжил Гош, «по-прежнему глядя только на Клариссу». И взгляд этот нравился ей все меньше и меньше. Историка будет длинная, но скучать не придется, поскольку речь пойдет о женщине незаурядной. А куда нам торопиться? Сидим славно, сыры кушаем, оранж пьем. Ну, впрочем, если у кого дела, идите себе с Богом. Папаша Гош не обидится. Никто не тронулся с места. Так рассказать про Мари Санфон? С фальшивым добродушием спросил комиссар. «Да, да, непременно!» — зашумели все. Одна только Кларисса молчала, зная, что разговор затеян неспроста и посвящается исключительно ей. Да Гош этого и не скрывал. Он аппетитно причмокнул и достал трубку, не спрашивая позволения у дам.